Возможно, где-то в глубине души Бэби Сакс считала, что если Халли побег удастся, все ведь во власти Господней, то непременно нужно будет устроить праздник. Если только ее младшему сыну удастся сделать и для себя то, что он сделал для нее и для своих детей, которых Джон и Элла принесли к дверям ее дома, как-то летней ночью. Дети прибыли одни, с эти с ними не оказалось. И Бэби встревожилась, но все-таки была благодарна, что хоть какая-то часть семьи, ее родные внуки, остались в живых. Это были первые и единственные внуки, которых ей суждено было узнать, двое мальчиков и маленькая девочка, которая уже ползала. Но Бэби постаралась унять свое беспокойное сердце и осереглась спрашивать, есть ли вести о Сетти и Хали, почему они задерживаются и почему Сетти не приехала вместе с детьми. Такой побег в одиночку совершить невозможно. Не только потому, что охотники на рабов высматривают беглецов, как хищные конюки, и ставят на них ловушки, словно на кроликов, но еще и потому, что если не знаешь пути и некому показать тебе дорогу, то заблудиться и пропасть ничего не стоит. Поэтому, когда появилась Сети, вся истерзанная, израненная, да еще и с новорожденной внучкой на руках, Бэби с трудом сдержала возглас изумления. Но поскольку от Хали по-прежнему вести не было, Да и Сэти о нём ничего не знала, она снова заставила своё сердце молчать, чтобы не сглазить, чтобы не начать благодарить Господа слишком рано. А начал всё старый штамп. Недели через три после того, как Сэти прибыла в дом номер 124, он заглянул к ним, проходя мимо, посмотрел на малышку, которую когда-то завернул в куртку своего племянника, и на Сэти, которую когда-то пытался накормить жареным угрём. И вдруг бог его знает почему взял два ведра и отправился в лес на дальнем конце реки это место знал он один там росла черная смородина такая замечательно душистая и крупная что съешь одну ягодку и будто в церкви причастишься он шесть миль прошагал по берегу реки потом сквозь непролазную чащу спустился в лощину где росла эта смородина сплошная стена кустарника сквозь которую он пробивался встретила его острыми шипами толстыми и длинными, как ножи. Шипы насквозь пропарывали его одежду и впивались в тело. К тому же он ужасно страдал от укусов москитов, пчел, шершней, ос и самых ядовитых во всем штате паучих. Весь изодранный и искусанный он все-таки достиг своей цели и собрал заветную смородину, причем каждую ягодку брал очень осторожно кончиками пальцев и ни одной не раздавил. Уже вечерело, когда он вернулся и поставил на крыльцо дома номер 124 два полных ведра. Бэби Сакс, увидав его изорванные в клочья рубашку и штаны, окровавленные руки, распухшее лицо и шею, так и села и громко рассмеялась. Баглер, Ховард, женщина в чепце, приятельница Бэби и Сетти подошли поближе, посмотреть, что случилось, и тоже принялись смеяться. Этот добрый, суровый, старый негр, тайный агент, рыбак, проводник и перевозчик беглых, спаситель и шпион, был, наконец, средь белого дня нещадно выдран, причем по собственному желанию, из-за двух ведер черной смородины. Не обращая никакого внимания на смеющихся, Штамп взял одну ягодку и положил ее в ротик трехнедельный Денвер. Женщины всполошились да ты что она слишком мала для этого у нее понос будет животик заболит». но у девочки только глазки загорелись и она так зачмокала губами что и все тут же невольно зачмокали за нею следом по очереди пробуя ягоды обладавшие поистине божественным вкусом в конце концов бэби сакс отшлепала мальчишек по рукам чтобы отогнать их от ведра а штамп отправила к колодцу чтобы обмылся как следует и в тот вечер Она решила сделать из этих ягод что-нибудь достойное великого труда и любви старого негра. Вот с этого все и началось. Она поставила опару для теста и подумала, что хорошо бы пригласить Джона и Эллу, потому что трех, а может и четырех пирогов для одной семьи многовато. Сетти решила, что неплохо было бы еще и парочку цыплят. А штамп заявил, что окуней и сомиков в реке столько, что они сами в лодку запрыгивают. Не надо и леску забрасывать. И так своими загоревшимися глазками маленькая Денвер организовала настоящий пир для 90 человек. Их громкие голоса в доме номер 124 не стихали до поздней ночи. Гости ели с таким отменным аппетитом и так много смеялись, что в итоге даже рассердились. На следующее утро, проснувшись, они припомнили вкус копченых окуней, которых штамп приготовил на мержавеловых палочках. Он каждую рыбину коптил над костром отдельно, прикрывая левой рукой, чтобы не плевалось во все стороны жиром. Припомнили замечательный кукурузный пудинг со сливками. Припомнили своих усталых, объевшихся детей, что уснули прямо на траве, зажав в руках обглоданные косточки жареного кролика. Припомнили все это... И их обуял гнев. Три или четыре пирога, испеченные Бэби Сакс, превратились в десять, а то и двенадцать. Две курицы, зажаренные Сети, представлялись пятью индюшками. Один единственный куб льда, привезенный из Ценценати, он вместе с арбузным соком, сахаром и мятой был использован для приготовления прохладительного напитка, превратился в целый вагон мороженого и корыто клубники. И то, что дом номер 124 всю ночь сотрясался от смеха и веселья на славу угостившихся 90 человек, разозлило их еще больше. «Слишком у них всего много», — думали они. «Где она все это берет, наша Беби сакс святая? Да и кто она такая, в конце концов? И почему она сама и ее семейство вечно в центре внимания? Откуда она так хорошо знает, что, как и когда нужно делать?» Зачем дает всем советы? Передает послания, лечит больных, прячет беглых. Зачем вообще любит людей, готовит для них еду, молится за них, да еще поет для них и танцует, словно в этой любви ко всем людям и заключается ее работа. Словно это дозволено только ей одной. А тут целых два ведра смородины, из которых она напекла не то десять, не то двенадцать пирогов, да индюшатины чуть не на целый город нажарила а к ней свежий зеленый горошек это в сентябре то и сливки у нее свежайшие хотя своей коровы нет и в помине да еще лед и сахар сливочное масло и хлебный пудин дрожжевой хлеб лепешки такое изобилие сводило их с ума то что он несколькими хлебами и рыбинами накормил людей досыта к делу отношения не имело ведь господь не какая то там бывшая рабыня которой может никогда не приходилось Тяжко трудиться и таскать стофунтовые мешки к весам. Или весь день собирать стручки окры с ребенком, привязанным за спиной. Ее, небось, никогда не бил кнутом десятилетний белый мальчишка. А им-то Господь один ведает, как им досталось. Ведь ей даже бежать не пришлось. Ее, видите ли, выкупил любящий сынок и довез до берега Огаю в повозке. И документы об освобождении у нее имелись. Она их между грудями засунула, а привёз её сюда, тот белый, что раньше был её хозяином. Он же и заплатил за неё налог. Гарнер была его фамилия. А потом она сняла дом в целых два этажа, да ещё с колодцем, у Бодуинов, у этих белых брата и сестры, которые всегда давали штампу Элли и Джону одежду, продукты и деньги для беглых негров, потому что ненавидели рабство куда сильнее, чем чернокожих рабов. Вспомнив всё это, они прямо-таки взбесились. Глотали питьевую соду наутро после пира, чтобы успокоить бунтующие после щедрого угощения желудки и злились на ту беспечную щедрость, что словно была выставлена на показ в доме номер 124. И шептались друг с другом по дворам о жирных крысах-богатеях, о страшном суде и неуемной гордыне. Тяжелый запах людского неодобрения повис в воздухе. Бэби Сакс проснулась от этого запаха и все думала, с чего бы это, пока варила мамалыгу для своих внучат. Позже, стоя в огороде и рыхляя землю на грядке с перцем, она снова явственно почуяла этот запах, подняла голову и огляделась. У нее за спиной чуть левее сидела на корточках Сети, трудившаяся над бобами. Плечи ее под платьем были прикрыты смазанным жиром фланелевой тряпкой, чтобы скорее подживала спина. Рядом с ней, в большой корзине, лежала трехнедельная малышка. Бэби-сакс, святая, посмотрела вверх. Небо было синим, чистым. Даже дыхание смерти не чувствовалось вокруг. Ни одного желтого листочка не было еще в полетнему яркой зелени деревьев. Она слышала щебет птиц и слабое журчание ручья, на дальнем конце луга. Их щенок, мальчик, закапывал последние косточки, которые не доел после вчерашней пирушки. Откуда-то из дома доносились голоса Баглера, Ховарда и ее старшей внучки, которая уже ползала. Все вроде бы на своих местах, и все-таки запах неодобрения бил в нос. Дальше, за огородными грядками, ближе к ручью, на самом санцепеке, она посадила кукурузу и хотя большую часть початков они уже обломали для вчерашней пирушки, кое-что там еще осталось. Зреющие початки были видны ей даже с того места, где она стояла. Баби снова согнулась с тяпкой над грядками, со сладким перцем и кабачками. Осторожно, неторопливо, держа лезвие точнёхонько под нужным углом, она старалась извлечь с корнями цветущую упрямую руту. Цветы ее она совала в трещину на своей старой соломенной шляпе. Стебли и корни отбрасывала прочь. Тихий стук по дереву донёсся до неё и напомнил, что штамп делает посудину, которую вчера обещал ей. Она вздохнула, продолжая работу, но мгновение спустя снова выпрямилась, ощутив острый запах неодобрения. Опершись на ручку мотыги, Бэби Сакс сосредоточилась. Она уже привыкла к мысли, что молиться за неё никто не станет, однако разливавшаяся вокруг ненависть Это было что-то новое. Причём ненависть, исходившая не от белых, это-то она определить могла, а наверняка от чёрных. И тут она, наконец, поняла. Её друзья и соседи сердились на неё за то, что она переступила черту, дала слишком много, обидев их своей щедростью. Бэби закрыла глаза. Возможно, они были правы. И вдруг откуда-то издалека... Из-за волны неодобрения до неё долетел совсем другой запах. Запах тёмной, опасной движущейся силы. Но что это такое, она определить не могла. Ей мешал аромат соседской злобы. Она изо всех сил зажмурилась, пытаясь понять, что же это такое, но единственное, что ей пришло в голову, это высокие сапоги с ушками, которые она терпеть не могла. Встревоженная Бэби снова взялась за тяпку. Что же это за темная сила движется сюда? Разве в мире осталось еще хоть что-то, способное причинить ей боль? Может быть, это весть о смерти Хали? Нет, к ней она была готова куда лучше, чем к известию о том, что он каким-то чудом остался жив. Ее последыш, на которого она едва взглянула, когда он родился, к чему пытаться запомнить младенческие черты, если все равно никогда не увидишь, как взрослеет твой сын? Семь раз она это пробовала, брала в руки крошечную ножку, обследовала крошечные толстенькие пальчики на руках и никогда не видела, как эти пальчики превращаются в пальцы взрослого мужчины или женщины, которые любая мать отличит всегда. Она до сих пор не знала, сменились ли у них молочные зубы, перестала ли пать и шепелявить, какого цвета в конце концов стала кожа у феймаса Осталась ли у Джонни волчья пасть, или то был просто небольшой изъян, который сам собой исчезнет, когда у ребенка окрепнет челюсть. Четырех девочек родила она, и всех в последний раз видела тогда, когда ни у одной еще и волосики под мышками не начали пробиваться. Неужели Арделия до сих пор любит подгорелые хлебные корки? Все семеро ее детей просто исчезли из ее жизни, может, умерли. Так зачем она внимательно рассматривала этого последыша? Но ей почему-то дали его подержать на руках, а потом и оставить при себе. И с тех пор он был с нею повсюду. Когда в Каролине она повредила бедро, то стоило меньше хали, ему тогда было десять. Выгодная покупка для мистера Гарнера, отвезшего их обоих к себе на ферму в Кентукки, которую он называл «Милый дом». Из-за больного бедра Беби подпрыгивала при ходьбе точно собака на трех лапах. Но в милом доме не было ни рисового поля, ни табачных плантаций, и никто, ни один человек там ни разу не сбил ее с ног, ни разу. Лилиан Гарнер почему-то называла ее Дженни, но никогда не толкала, не била и не обзывала грязными словами. Даже когда Беби поскользнулась на коровье лепешке и разбила все яйца, которые несла в фартуке, никто не рявкнул на нее. «Ну ты, чёрная сука, что с тобой такое, чёрт тебя побери!» И никто не ударил её, не сбил с ног. Милый дом был совсем крошечной фермой по сравнению с теми усадьбами, где она работала прежде. Мистер Гарнер, миссис Гарнер, она сама, Халли и четверо парней, трое из которых носили имя Поль. Вот почти и все обитатели милого дома. Миссис Гарнер обычно за работой напивала себе поднос. Мистер Гарнер... Вёл себя так, словно весь мир был для него игрушкой, которой ему необходимо всласть наиграться. Никто не требовал, чтобы она работала в поле. У мистера Гарнера со всеми полевыми работами справлялись пятеро парней, и её хали в их числе, что она воспринимала как милость Божью, потому что всё равно не выдержала бы этого. Она занималась только домашней работой. Стоя рядом с вечно напивающей себе под нос Лиллиан Гарнер, готовила еду консервировала овощи, стирала, гладила, делала свечи, шила одежду, варила мыло и сидр, кормила цыплят, свиней, собак и гусей, доила коров, сбивала масло, топила сало, растапливала плиту. В общем, ничего особенного. И никто ни разу ее не ударил, не сбил с ног. Бедро у нее болело постоянно, но она никогда никому не жаловалась. Только Халли, который всегда был рядом, знал, с каким трудом она ходит знал, что в последние четыре года для того, чтобы лечь в постель или встать с нее, она должна была сперва поднять больную ногу обеими руками. Именно поэтому он и затеял разговор с мистером Гарнером, чтобы попытаться выкупить ее на свободу, чтобы она для разнообразия смогла посидеть и немного отдохнуть. Милый мальчик, единственный человек на свете, который сделал для нее что-то действительно стоящее заплатил за нее своей работой, своей жизнью, а теперь вот и своих детей ей отдал, чьи голоса доносились до нее, пока она стояла среди грядок и раздумывала, что же это за темная сила движется сюда, скрытая запахом всеобщего неодобрения. Нет, милый дом был, конечно, значительно лучше всех прочих мест, вопросов нет, но это было не так уж и важно, потому что тоска жила у нее в сердце, в ее опустошенном сердце, которого она и не ощущала вовсе. Тоска грызла ее, потому что она не знала, где похоронены ее дети и, если они живы, какими они стали. Однако она все равно знала о них больше, чем о себе самой, хоть и не было такой карты, которая могла бы ей помочь рассказать, где они и что с ними. Приятный ли был у нее в юности голосок? Была ли она хорошенькой? Была ли кому-нибудь доброй подругой? Могла ли стать любящей матерью, верной женой? Она часто думала, была ли у меня сестра, любила ли она меня. Если бы мать увидела меня взрослой, понравилась бы я ей? В доме Лиллиан Гарнер, избавленной от работы в поле, на которой она когда-то повредила себе бедро, от той бесконечной усталости, что выхолощивала мозги, от постоянной угрозы рукоприкладства... Она прислушалась к тихому пению белой женщины, работавшей с нею рядом, видела, как светлеет лицо ее хозяйки, когда входит мистер Гарнер, и думала «Здесь, конечно, лучше, чем прежде, но это не для меня». У Гарнеров, похоже, была какая-то своя, особая система отношений с рабами, к которым здесь относились как к наемным работникам, прислушивались к их советам и сами обучали их тому, что они желали знать. И еще мистер Гарнер не заставлял своих парней спариваться с женщинами. Никогда никого не приводил к ее хижине и не приказывал «А ну-ка, с ней!» Как это сплошь и рядом делали в Каролине. И он никогда не одалживал своих негров для подобных целей на другие фермы. Это удивляло ее и радовало, но почему-то и беспокоило. «Как будет дальше? Выберет ли он для них подходящих женщин сам?» «Ведь Бог знает, что может произойти, когда парнишки войдут в возраст». «Ох, опасное дело!» — затеял мистер Гарнер. «Неужто он не знает, как это опасно?» «Конечно, знает. И его приказ не покидать без него пределы фермы связан не столько с соблюдением закона, сколько с пониманием того, что могут натворить, вырвавшись на волю парни, выросшие в обществе одних только мужчин». Бэби Сакс говорила только по необходимости. Что она там такого особенного могла сказать? Она и слов-то таких не знала. Так что миссис Гарнер оставалась только напивать себе под нос, находя новую рабыню, отличной, хотя и чересчур молчаливой помощницей. Когда мистер Гарнер и Хали обо всем договорились, и Хали сиял так, словно для него не было ничего важнее на свете, чем ее свобода, она позволила перевести себя на тот берег. Из двух самых тяжелых для нее вещей стоять на ногах, пока не упадет, или оставить своего последнего и, возможно, единственного теперь сына, она выбрала ту решение, которое делало его счастливым, и никогда не задавала ему того вопроса, который часто задавала себе сама: зачем? Зачем ей шестидесятилетней рабыне, которая едва ковыляет, точно собака с подбитой лапой, нужна свобода? Но когда она ступила на свободную землю, то все никак не могла поверить, что Хали знал то, чего не понимала она, что Хали ни разу в жизни, не глотнувшей свободы, знал, что лучше этого нет ничего в мире. Это испугало ее. «Что-то тут было такое, но что? Что?» — спрашивала она себя. Бэби никогда не знала, какова она собой, да это ее и не интересовало. Но тут вдруг она как бы впервые увидела собственные руки, и подумала с ошеломляющей ясностью эти руки принадлежат мне это мои руки потом будто кто то постучался у нее в груди и она открыла для себя еще нечто новое биение своего сердца неужели все это время оно там было гулко стучало у нее в груди и тогда она чувствуя себя полной дурой громко рассмеялась мистер гарнер обернулся изумленно посмотрел на неё большими карими глазами и улыбнулся. «Ты чего это смеёшься, Дженни?» Она всё смеялась и не могла остановиться. «У меня сердце бьётся», — сказала она. И это была сущая правда. Мистер Гарнер тоже засмеялся. «Это не страшно, Дженни. Ничего, привыкнешь, и всё будет в порядке». Она прикрыла рот ладошкой, чтобы не смеяться так громко. «Те люди, к которым мы с тобой едем, «Во всем тебе помогут. Их фамилия Бодуин. Они брат и сестра, шотландцы. Я их уже лет двадцать знаю, а может и больше». И тут Бэби Сакс решила, что сейчас самое время спросить у него то, что ей давно хотелось узнать. «Мистер Гарнер», — сказала она, «а почему все вы называете меня Дженни?» «Потому что так было написано в твоей купчей». «А разве тебя зовут иначе? Ты-то сама как себя называешь?» «Никак», — ответила она. «Сама я себя никак не называю», — мистер Гарнер побагровел от смеха. «Когда я привез тебя из Каролины, Уитлоу назвали тебя Дженни, и в купчей тоже так было написано — Дженни Уитлоу. Разве твой хозяин тебя называл иначе?» «Нет, сэр. Если как и называл, так я того не слышала». «На какое же имя ты откликалась?» «На любое, но Сакс — это фамилия моего мужа». Так ты была замужем, Дженни? Я этого не знал. Вроде бы. А ты знаешь, где он, твой муж, сейчас? Нет, сэр. Это отец Хали. Нет, сэр. Тогда почему же ты Хали дала фамилию Сакс? На его купчей тоже написано. Уитлоу, как и на твоей. Сакс — это моя фамилия, сэр. От моего мужа мне досталось. И он меня, Дженни, не называл. А как же он называл тебя? Бэби. «Ну что ж», — сказал мистер Гарнер, снова начиная обгроветь «но знаешь, на твоем месте я бы предпочел Дженни Уитлоу, миссис Бэби Сакс, какое-то неподходящее имя для свободной негритянки». «Может, оно и так», — подумала она тогда, «но Бэби Сакс — это все, что у нее осталось от того мужа, о котором она только что говорила. Это был серьезный, печальный человек, который научил ее шить башмаки. Они с ним договорились». Если у одного из них появится возможность бежать, он этой возможностью воспользуется. Смогут — убегут вместе, не смогут — кто-то один. И тот, кому убежать удастся, назад оглядываться не станет. Удача выпала ему, и с тех пор она о нем не слышала и считала, что побег мужу удался. Так что если бы теперь он попробовал как-то ее отыскать, то ей ни в коем случае нельзя было называть себя другим именем, даже если оно записано в ее купчей. Город ей не понравился. Здесь было слишком много людей, больше, чем во всей Каролине, и столько белых, что перехватывало дыхание. Повсюду двухэтажные дома и тротуары из отлично выструганных досок и улицы шириной с весь дом Гарнеров. «Это город на воде», — сказал мистер Гарнер. «Здесь и передвигаются, и все перевозят в основном по воде. Если нельзя по реке, так используют каналы. Это прекрасный город Дженни, король городов. Здесь есть все, о чем только можно мечтать, и все это делается прямо здесь. Железные плиты для кухни, пуговицы, различные суда, рубашки, расчески, краски, паровые двигатели, книги» а канализационная система здесь такая, что тебе и не снилось. О да, это действительно настоящий город. И если хочешь жить в городе, так только в таком». Будуины жили в центре, на тенистой улице, сплошь застроенной домами. Мистер Гарнер соскочил на землю и привязал лошадь к толстинному железному столбу. Ну вот и приехали. Бэби взяла свой узелок и с огромным трудом, хромая от боли после долгого пути, выползла из повозки. Мистер Гарнер уже прошел по дорожке к дому, когда она, наконец, очутилась на твердой земле и тут же успела заметить лицо молоденькой негритянки, открывшей мистеру Гарнеру дверь. Потом она пошла вокруг дома к черному ходу и стала там ждать. Ожидание показалось ей удивительно долгим, но потом та же девчушка распахнула перед ней дверь, провела на кухню и предложила присесть у окна. «Может, хотите чего-нибудь покушать, мэм?» спросила девушка. «Нет, милая. Хотя водиться и спить я бы не отказалась». Девушка открыла кран над раковиной и налила полную кружку воды, которую подала Бэби. «Меня зовут Джанни, мэм». Бэби, восхищенно рассматривая кран, выпила все до последней капли, хотя вода пахла как лекарство. «Сакс!» представилась она, вытирая губы тыльной стороной ладони. «Бэби сакс!» Очень приятно познакомиться, миссис Сакс. Вы что же, тут останетесь? Не знаю еще. Мистер Гарнер, это он меня сюда привез, говорит, что непременно что-нибудь для меня устроит. И прибавила. Я ведь свободная, знаешь ли. Джаню улыбнулась. Да, мэм. А семья твоя тоже здесь проживает? Да, мэм. Мы все в не живем. А нас всех по белу свету раскидала, сказала бэби Сакс. Но, может, еще и не навсегда, а? Великий Боже, — подумала она, — с чего же мне начать? Надо сперва попросить кого-нибудь написать старому Уитлоу. Может, ответит, кто купил Патти и Розу Ли. По слухам, Ордели досталось человеку по фамилии Дан, откуда-то с запада. Тайри или Джона даже и пытаться искать не стоит. Этот ломоть отрезан 30 лет назад. Если она будет искать слишком упорно, а они убежали и скрываются, то ее поиски могут принести им куда больше вреда, чем пользы. Нэнси и Фэймос умерли на судне, отправлявшемся от берегов Виргинии в Саванну. Это-то уж она, по крайней мере, знала точно. Надсмотрщик в усадьбе Уитлоу принес ей эту весть. Скорее желание подобраться к ней, чем из добросердечия. Капитан того судна три недели простоял в порту, пока загружали трюмы. «Среди тех рабов, кто этого не выдержал», — сказал ей надсмотрщик, — «были двое детей из усадьбы Витлоу. Их звали...» Но она и так знала их имена. Она знала и закрыла уши руками, чтобы не слышать, как этот человек их произносит. Джанни согрела молока, налила его в чашку и поставила на стол, а рядом — тарелку с кукурузным хлебом. После некоторых уговоров... Бэби Сакс подошла к столу, села и начала есть, макая хлеб в горячее молоко. Оказалось, что она очень голодна, сильнее, чем когда-либо в жизни, а уж это что-нибудь дозначило. — А хозяева молока не хватится? — Нет, — успокоила ее Джанни. — Ешьте на здоровье, это все наше. — Здесь еще кто-нибудь из прислуги живет? — Только я. Есть еще мистер Вудров, он всю работу во дворе делает, но он только раза два-три в неделю приходит. «Значит, вас только двое. Там им. Я и готовлю, и стираю. Может, кто из твоих знакомых знает, где по хозяйству помощь требуется? Я, конечно, спрошу, но я точно знаю, что на бойне женщины всегда нужны. А что там делать нужно? Не знаю. Да небось уж что-нибудь такое, что мужчинам не по вкусу. Моя двоюродная сестра говорит, что с собой можно прихватить сколько угодно мяса. Да еще платят 25 центов в час». Она там копченую колбасу делает». Бэби Сакс шлепнула себя по макушке. «Деньги! Неужели деньги? Неужели ей каждый день будут платить настоящие деньги? Настоящие деньги!» «Где же эта бойня?» — спросила она. Но Джанни ответить не успела. В кухню вошли бодуины, а за ними сияющий мистер Гарнер. Сразу было ясно, что это брат и сестра. Оба в сером, у обоих молодые лица, хотя волосы совершенно седые. «Ты покормила ее, Джанни?» спросил мистер Бодуэн. «Да, сэр». «Сиди, сиди, Джанни», сказала его сестра, и беби сразу почувствовала облегчение. Когда они спросили, что она умеет делать, то вместо того, чтобы перечислить добрую сотню разных своих умений, она почему-то задала вопрос о работе на бойне. «Нет, для этого она слишком стара», сказали они. «Да она отличный сапожник, лучше не сыскать», сообщил мистер Гарнер. «Сапожник?» Мисс Бодуин изумлённо подняла густые тёмные брови. «Кто ж тебя такому ремеслу научил?» «Да так, один раб», — сказала Бэби Сакс. «Ты и новые башмаки шьёшь, или только старые чинишь?» «Новые, старые, что угодно». «Отлично», — сказал мистер Бодуин. «Это уже неплохо. Но тебе, пожалуй, денег побольше понадобится». «А в стирку ты брать не хочешь?» — спросила мисс Бодуин. «Хочу, мэм». «Два цента за фунт». «Хорошо, мэм. А где брать-то?» «Что? Вы сказали брать в стирку. Так где, где брать-то? И где стирать?» «О, Господи, Дженни! Послушай-ка внимательно», — сказал мистер Гарнер. «Эти два ангела отдают тебе целый дом, их собственный, недалеко отсюда». Дом принадлежал еще их деду с бабкой, а потом все семейство переехало в город. Недавно Бодуины сдавали его в аренду целой аравии негров, которые сейчас из штата Огайо уехали. «Для одной Дженни это, конечно, слишком большой дом», сказали брат и сестра. «Две комнаты наверху, две внизу. Но это самое лучшее, да, пожалуй, и единственное, что они могут для нее сделать. За это она будет немного стирать для них и гладить, а также содержать дом в порядке и следить за ним, убирать и тому подобное. Ах да, еще и обувь им чинить иногда» но, разумеется, она должна будет соблюдать чистоту. Та последняя семья негров, что жила там, чистоплотностью, прямо скажем, не отличалась. Бэби Сакс согласилась со всеми этими условиями, чуточку жалея лишь о том, что упускает денежки, которые могла бы заработать на бойне, но заранее в восторге от того, что будет жить в доме с двумя этажами. Пусть она и забраться-то по лестнице не сможет». Мистер Гарнер еще сообщил Бодуинам, что Бэби отлично готовит, не хуже, чем обувь шьет, и в доказательство продемонстрировал свой животик и башмаки, что были на нем. Все рассмеялись. «Если тебе что-нибудь понадобится, дай нам знать», — сказала Бэби мисс Бодуин. «Мы не сторонники рабства, даже такого, как у Гарнера». «Нет, ты скажи им, Дженни, ты где-нибудь жила лучше, чем у меня?» «Нет, сэр», — сказала она, — «лучше нигде». И сколько ты прожила в милом доме? Лет десять должно. А что, голодом я тебя морил? Нет, сэр. А холодом? Нет, сэр. Кто-нибудь хоть раз руку на тебя поднял? Нет, сэр. И ведь я позволил Хали выкупить тебя, да или нет? Да, сэр, конечно, — сказала она и подумала. Но ты получил взамен жизнь моего мальчика, а я всего лишь старая развалина и ты будешь продолжать сдавать его в наем, чтобы он выплачивал свой долг, даже когда я сама к прадцам отправлюсь. — Ну, хорошо, — сказали они. Вудров непременно отвезет ее куда нужно, и все трое исчезли за кухонной дверью. — Мне теперь ужин пора готовить, — сказала Джанни. — Я помогу, — сказала Бэби Сакс. — Ты еще слишком мала, чтобы до плиты дотянуться. Было уже темно, когда Вудров щелкнул кнутом, трогая лошадь. Он был молодой еще человек с густой бородой и шрамом от ожога на подбородке, который она не могла скрыть. «Ты здесь родился?» спросил его Бэби Сакс. «Нет, мэм. В Виргинии. Здесь я всего года два». «Понятно. Ты в очень хорошем доме жить будешь. Большом. Там когда-то наш священник с семьей жил. 18 детей. Господи, помилуй. И куда же они уехали? Переехали в Иллинойс». Епископ Ален дал ему приход. Большой. А здесь какие церкви есть? Я за десять лет ни в одной не была. Это как же получилось? Да просто ни одной рядом не было. Там-то, где я жила до того, было хуже не придумаешь, зато я каждое воскресенье в церковь выбиралась. Господь верно уж и думать обо мне забыл. А вы сходите к преподобному отцу Пайку, мэм. Он вас и прихожанам представит. Но для такого дела он мне не нужен. Я с людьми сама познакомиться могу. А вот детям моим представить меня как раз преподобный отец и должен. Он ведь, небось, читать дописать да умеет? Конечно. Это хорошо. Мне придется немало поработать с его помощью. Однако то, что они впоследствии узнали благодаря этим розыскам, оказалось столь печально, что Бэби сама отказалась от своей затеи. Целых два года священник слал написанные им письма по указанным ей адресам. Целых два года она стирала, шила, делала заготовки на зиму, сапожничала, возилась в огороде и сидела на службах в церкви, однако ей удалось узнать лишь, что усадьбу Уитлоу продал. Описать человеку по фамилии Дан не имеет смысла, если тебе известно только то, что он уехал куда-то на запад. Впрочем, были и хорошие новости. Хали женился и готовился стать отцом. Она сосредоточилась на этих вестях, на своих молитвах и собственных проповедях на поляне, решив раз и навсегда, как ей следует поступить со своим большим сердцем, биение которого она вдруг ощутила, оказавшись на другом берегу реки Огайо. И задуманное она воплотила на редкость удачно, и все шло хорошо, пока она не возгордилась и не позволила себе потерять рассудок при виде своей невестки и детишек Халли, один из которых родился в дороге и не устроил это пиршество с пирогами из черной смородины, перед которым поблекли даже рождественские праздники. И вот теперь она стояла в огороде над грядкой, ощущая запах всеобщего неодобрения и чувствуя, как издали наползает что-то темное и страшное, уже словно видя перед собой эти высокие сапоги с ушками, которые она терпеть не могла, ненавидела».